Глава одиннадцатая. Коронация по-эльфийски, и Ее последствия Я хихикнула и легонько щелкнула браться по соблазнительному кончику острого уха. Та он даже не возмутился, только сдвинул пшеничные брови и поделился шепотом, сомневаясь, в собственном здравом смысле. Оно меня зовет. Оно это плохо. Я кинга в реале не хочу, и клоунов терпеть не могу.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 может, даже десять. Поэтому, братец, не кролик, хоть и с ушами, не столько обхватил дерево, сколько распростерся по нем по вертикали, как большой лягух. То ли так было положено, то ли Лен задел какой-то скрытый сучок, но обнимашки возымели странный эффект. Списала бы на галлюцинации, так ведь ничего сейчас не ела и не пила?» Дерево пришло в движение, не банально листочками зашевелило или ветвями, как от сильного ветра. Все оказалось гораздо круче. Метаморфозы начались со стволом лесного гиганта. Для начала в нем появилось что-то вроде большого дупла для белых динозавров. Потом кора и вовсе потекла горячим воском, образуя древесный трон. Натурально. Все деньги, подлокотники, спинка, все из листьев, ствола, ветвей. И на эту живую сидушку, полудобровольно, полуподневольно усадили Леньку. Часть тонких ветвей сверху свинтилась в рогатый ветвистый венец и оказалась нахлобучена на взъерошенную голову очумевшего братца. Ого, ты, брат, и олень! восторженно выдохнула я. Я тебе что, Поттер? Вяло возмутился Ленька, чуть пришедший в себя, пытаясь рзать на троне.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 Хотя нет, все-таки эльфы. Уши уж больно приметные имелись у все прибывающих и прибывающих, длинноволосых и изящных кадров разной степени потрясения и даже, судя по округляющимся по анимешному глазкам, офигевания. Причем у Средоточия явно имелся какой-то особый пунктик на фиксацию гостей, потому что почти все явившиеся оказались в разной степени спутаны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 Ветром, шепотом, птичьим щебетом, шорохом листвы пронеслось по лесному тронному залу. «Аэр! Владыка! Аэр!» Черток листвы приветствует истинного владыко И лишь трое остались стоять, не считая меня и Чейра. Девушка с коры и парочка длиннокосых блондинов. Они вроде и хотели принять позу присяге, да трава не пустила, молниеносно оплетая в столбы. киградес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 Только моя связь с артефактом касается прокладывания путей между мирами и в мирах, а у Леона все на подключение к лесу заточено. Потому мне артефакт таких бонусных подсказок не выдает. Обидно, да. Владыка, в дланях твоих наши сердца. Промолвила стриженная девушка, склонив голову. Два ее спутника покорно продублировали жест.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 они же не виноваты ни в чем эй ты чего время тормознул удивилась я стоп эффекту нет все замерло лишь для них лен мотнул головой на присягающих эльфов и почесал голову под венцом устроившим ему стоп паузу оки поки а в чем проблема то попыталась понять я зачем вообще кого то убивать никто ж ни на кого не покушался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 А уж выйти из родного леса и не помереть от симбиотической разлуки и вовсе без проблем.